Глава 36. День 11. В каждом городе есть такой район, как Ботчергейт. Если бы Карлайл решил подать заявку на проведение Олимпийских игр, городам-конкурентам нужно было бы лишь показать отборочные комиссии видео, снятое в его так называемом развлекательном центре. Здесь сколько угодно развлекательных пабов, ночных клубов, закусочных и банкоматов. В этой части города проводят досуг те, кто не хочет ничего утонченнее, чем шоты за фунт, 8 крепкий лагерь и грохочущая музыка. По вечерам в пятницу и субботу в Ботчергейте постоянно дежурит полиция. А посередине, как огромный кусок дерьма, расположился грязный паб под названием «Койот». Это бизнес-центр организованной преступности. Здесь проститутки расплачиваются с сутенерами. Дилеры заключают сделки. Наркоторговцы ведут продажи. Это место снижает среднюю продолжительность жизни по всей стране. В Карлайле койот известен как собака. Большинство маргиналов им брезгуют. По стоял у двери и смотрел на Ботчергейт в сторону вокзала. Он вынул из куртки ордер-карту и поднял в воздух. «Что ты делаешь, По?» — спросила Брэдшоу. «Видишь этот высокий белый столб наверху дороги?» «Вижу, По. Это новая система видеонаблюдения Тилли. Я хочу, чтобы оператор видел, как я захожу». «Но он же должен быть в двухстах метрах отсюда». По улыбнулся. «Это и было в двухстах метрах. Это не имело значения». Камеры были до того хорошими, что оператор мог разглядеть время на его часах. Несмотря на раннее утро, По знал, что кто-то будет наблюдать за входом в собаку. Это была настройка по умолчанию. По простоял с поднятой рукой две минуты. Более чем достаточно, чтобы оператор понял, что в собаку вошел полицейский. И чтобы убедиться, что поблизости находится патрульная машина. Мимо них протиснулся коренастый мужчина с сросшимися бровями и ввалился внутрь. «Хорошо. Он всех предупредит, что сюда идет полицейский. И пони придется становиться свидетелем очевидных преступлений. Наркотики и награбленное от него спрячут». Во всяком случае, он на это надеялся. «В собаке никогда не знаешь, что найдешь». Они уже собирались войти, когда дверь распахнулась, и из нее выскочила женщина в коротком платье, которую шумно вырвала на тротуар. Брэдшу отскочила в сторону, чтобы ее не забрызгала. Женщина повернулась к ним, виновато улыбнулась и, вытерев рот тыльной стороной ладони, сказала, «Сукин сын обещал, что успеет вытащить». Брэд Шоу вежливо улыбнулась, но, к счастью, не стала уточнять, что та имеет в виду. Женщина, пошатываясь, ввалилась обратно. «Готова?» — спросила По. Брэдшоу, помявшись, кивнула. «Все будет хорошо», — успокоил ее он. «Только представь, сколько ты всего расскажешь людям Кратам, когда вернешься». «Ты имеешь в виду банду Скуби, По?» — я так и сказал». По толкнул дверь и вошел внутрь. Ему захотелось тут же зажать нос. В собаке воняло хуже, чем в сортире, и По предпочел не представлять, как тогда воняет в сортире собаки. Затхлый и прокуренный воздух пропитался густым запахом травки. Окна и потолок от никотина стали желтыми. Жирные трупные мухи лакомились чем-то органическим на вытертом ковре. По решил, что кровью. На такую мысль его навел полуобнаженный мужчина, прижимавший футболку к свежей ране на голове, нисколько не мешавший ему пить и болтать со своим приятелем. Такое уж тут было место. «О, господи!» — прошептала Брэдшоу. Старательно обходя бинты и окурки на заплеванном полу, подобрался до бара. Женщина за стойкой обсуждала что-то с тощим типом. По оглядел толпу. Было лишь десять часов утра, но собака уже наполнилась спортивными костюмами и грязными майками представителей того слоя общества, в свидетельствах о смерти которого чаще всего пишут «Сгорел заживо в мусорном баке». Какая-то женщина рыдала во весь голос, жалуясь, что сучьи дети из соцслужб лишили ее пособия, но она лучше сдохнет, чем пойдет мыть сортиры. Мужчина в темных очках то и дело проверял телефон, будто работал на Ми-5. Толстяк, который, по всей видимости, провел здесь ночь, явно обмочился. Двое ребят играли в дартс, но Пони увидел мишени. Возможно, ее и не было. Зато был бильярдный стол, обитый грязным зеленым войлоком, на котором спал мужчина, по неизвестной причине засыпанный чипсами. Два питбуля, не слишком породистых, рычали друг на друга, натягивая поводки. Женщина в коротком платье подошла слишком близко к одному из них, и ее цапнули за лодыжку. Все прекратили свои дела, чтобы посмеяться. Барманша закончила разговор, и По, как мог, попытался привлечь ее внимание, но безуспешно, пока не показал ей ордер. Ее шорты и грязная футболка болтались на теле до того тощим, что выделялись на нем только локти. Ее левая рука была забинтована. Ей могло быть и немного за 60, и очень далеко за 40. Она ждала, пока заговорит По. «Джефферсон Блэк. Где он?» Брэд Шоу нашла его старую фотографию, так что По знал, как он выглядит. И сейчас в собаке его не было». «Сначала надо купить и выпить», — усмехнулась барменша. В баре было полным-полно чей и подчиняться ее приказам значило ставить себя под угрозу. Ничего ей не ответив, По повернулся к завсегдатаям этого заведения. «Меня зовут Вашингтон По, и если вы мне не скажете, где Джефферсон Блэк, я буду приходить сюда каждый день, пока его не увижу». «Каждый сраный день!» Это привлекло внимание посетителей. Кто-то в костюме и с портфелем уже собирался уходить, когда увидел По, стоявшего у бара. Самый верный способ добиться желаемого – поставить под угрозу их бизнес. Он услышал, как за его спиной открылась дверь. По собаке пронесся вздох облегчения. По обернулся. «Задача решилась сама собой», — явился Джефферсон Блэк.